Глава 21. Последняя битва Суворова. Подпись под картиной «Переход Суворова через Альпы». Художник Василий Суриков. Наверное, ни один исследователь не смог бы однозначно ответить, когда, в каком возрасте начали проявляться уникальные дарования Александра Васильевича Суворова. В детские годы? Но в 1730-х годах среди дворянских мальчишек, конечно же, было немало похожих на него. Слабых, болезненных. Хотя и они наверняка мечтали о воинских подвигах. Многие зачитывались книжками о войнах прошлого. Такова уж натура мальчишек. Хилый, а все равно хочется представить себя героем. Но поставить себе цель перебороть недуги, регулярно закалять организм и тренироваться, это уже о чем-то говорит. Это дано не каждому. Период службы Суворова унтер-офицером в Лейбгвардии гвардии Семеновском полку и на первых офицерских должностях донес до нас характеристики образцового военного. Отличное исполнение обязанностей, рвение, инициатива. Но в целом-то ничего необычного. Разумеется, не все офицеры были настолько же добросовестными и дисциплинированными. Однако в русской армии хватало и таких, с кого Суворов брал пример, полностью отдавших себя служебному долгу, а в свободное время старавшихся повышать профессиональное мастерство, занимавшихся самообразованием. Началась семилетняя война с Пруссией. Но и тогда Суворов ничем не выделялся. Его отец занимал высокое положение, стал первым русским губернатором Кёнигсберга, помог пристроить сына на уютное место по снабжению войск по Провианской части. В 1760 году Александр Васильевич попал в действующую армию, но оставался при штабе. В сражении при Кунерсдорфе он был одним из многих штабных офицеров генерала Фермора. В таком же качестве поучаствовал в рейде Татлебена на Берлин. Лишь в самом конце войны Помираний подполковник Суворов получил под командование небольшой кавалерийский отряд, выслеживал и перехватывал неприятелей, побеждал в лихих стычках. Потом было образцовое командование с полком. И вот тут уже можно отметить особенное, неповторимое. Образцовый командир полка был в России далеко не один, но только Суворов на основе собственного прусского опыта взялся внедрять новые методы подготовки войск, разрабатывать оригинальные приемы, обобщать их в Суздальском уложении. А Суздальский полк стал первым суворовским, обученным по новым принципам. Война с Польшей в 1768 году принесла Александру Васильевичу блеск побед. Под Ореховым и наводится он рассеял армию братьев Пулавских, под Ланцхроной разгромил французского генерала Дюмурье, хотя на Западе его считали крупным военным специалистом. специально прислали организовать и возглавить борьбу поляков против России. Под столовичами Суворов одним сражением усмирил Литву, рассеяв войско Агинского. Хотя масштаб этих баталий оставался скромным. Под знаменами Пулавских дралось 6 тысяч бойцов, у Дюмурье собралось 4 тысячи, у Агинского 5 тысяч. А у Суворова было и того меньше. В каждом бою он бросал на неприятелей тысячу, от силы полторы тысячи штыков и сабель. Когда с поляками удалось разделаться, Александр Васильевич добился перевода на Турецкий фронт. Тут с обеих сторон действовали куда более крупные силы и замелькали более впечатляющие победы Суворова. Туртукай, Гирсова, Козлуджи. Хотя в глазах начальства он еще был одним из многих, хорошим командиром дивизионного звена. Не более того, оценил и выделил его Потемкин. Кстати, сам Потемкин в данное время еще не был всесильным временщиком. На первую, в царствовании Екатерины Турецкую войну, он отправился добровольцем, проявил себя героем, отличился во всех крупных битвах. О его подвигах в захлеб говорили в столичном свете. Он стремительно повышался по лестнице воинских чинов, от ротмистра до генерал Поручика. С ним переписывалась императрица. А в четвертом году Потемкин сумел завоевать ее сердце, оттеснив Григория Орлова. И не только оттеснил. По некоторым данным, в 1775 году он вступил с Екатериной в тайный марганатический брак. Именно Потемкин подсказал государыне, имеется очень талантливый генерал, посоветовал направить его на подавление восстания Пугачева, которое никак не удавалось ликвидировать. Правда, Суворов не успел к Пугачевщине. Мятежников уже разметал Михельсон, и сообщники выдали предводителя. Но для карьеры Александра Васильевича Это назначение послужило важной ступенькой. А Потемкин стал наместником юга России и столкнулся с серьезными проблемами. Согласно Кючукко и Наджирскому миру, Крымское ханство признавалось независимым от Турции. России передавались ключи от Крыма – Керч и Николе. Но под завесой независимости развернулась подспудная борьба между турками и русскими. Крым наводнила османская агентура. Хан Сахиб Гирей, подписавший договор с Россией, Изменил и сбежал в Турцию. Вместо него султан прислал своего брата, Дивлет Гирея. А он, сев на ханском престоле, стал внушать подданным, что надо, как и раньше, быть с турками. Обратился к султану, что снова просит принять ханство под его власть. Потемкин сделал ставку на третьего брата, Шагин Гирея. А лучшим военачальником для проведения операции счел генерал-поручика Суворова. Он в это время командовал московской дивизией, стоявшей в Коломне. В декабре 1776 года дивизия двинулась на юг, а Суворов принял руководство крымским корпусом. Шагин-Гирей с русскими войсками появился на Кубани. Здешние нагайцы избрали его ханом. На сторону Шагина перешла крепость Темрюк, а турецкого коменданта Тамани русские подкупили. Дорога в Крым через Тамани-Керчь открылась. Туда стали перевозить полки. Девлет-Гирей собрал своих приверженцев под Бахчисараем. Но Суворов в данном случае преднамеренно отказался от своей излюбленной формулы «глазомер», «быстрота», «натиск». Начал маневрировать медленно, размеренно. Возбужденные татары бушевали, кричали о готовности стоять насмерть. Но узнавали, что их берут в клещи, что царские полки надвигаются, приближаются. Нервы у татар не выдержали, и они стали разбегаться. Именно этого Суворов и добивался. Без боя, без крови, не нагнетая озлобления. 10 марта 1777 года Александр Васильевич доложил, что враждебных войск больше нет. Девлета выгнали, усадили на трон шагингерея Но Суворов не ужился с непосредственным начальником, генералом Прозоровским. Ушел в отпуск и добился перевода на Кубань. Между тем Шагингерей проявил далеко не лучшие качества. Затеял непродуманные реформы по европейским образцам. Драл с подданных три шкуры, а недовольных бросал в тюрьму и казнил. Турки воспользовались, подослали еще одного его родственника — Селимгирея. Организовали переворот. Мятежники по всему Крыму резали христиан. Их удалось разбить, но угасить восстание никак не получалось. Тогда Потемкин отстранил Прозоровского от должности. Снова вызвал Суворова. Под его командование был передан крымский корпус. Причем он сохранил начальство над Кубанским. Приехав в Бахчисарай, Александр Васильевич постарался установить дружеские отношения с ханом. Наведывался к нему выпить кофе, сыграть в шахматы, а при этом ненавязчиво подправлял ханские решения. Для усмирения татар Суворов применил свой опыт, выработанный в Польше. Разделил Крым на сектора, наладил патрулирование, умело расположил подвижные резервы. От подчиненных требовал быть решительными, но с покорившимися соблюдать полное человеколюбие. Хотя было уже предельно ясно. Враждебные настроения раздуваются и подогреваются извне. Турки не оставляли Крым без внимания. В Ахтиарской бухте постоянно дежурила их эскадра. 7 июня 1778 года на берегу трое турок обстреляли двоих патрульных казаков. Одного убили и ограбили, второй ускакал. Суворов осерчал, сразу же привел к бухте несколько полков, потребовав от командующего эскадрой Хаджи Мехмета выдать или наказать убийц. Тот попытался отделаться цветистыми заверениями в лучших чувствах. но Суворов велел ночью устроить артиллерийские батареи в узкой части бухты, перекрывая выход в море. Обнаружив их утром, Хаджи Мехмед переполошился, запросил о причинах. Александр Васильевич ответил ему еще более цветистыми фразами, но оборудование батарей продолжал. Эскадра предпочла убраться, пока не поздно. За вытеснение турецкого флота из Ахтиарской гавани Екатерина II наградила генерала золотой табакеркой с бриллиантами. Но он оценил, насколько удобна бухта. Ее следовало закрепить за собой. От батарей, заложенных Суворовым, берет начало Севастополь. Ну а вздорный Шаген Гирей не делал никаких выводов из полученных уроков. Продолжал прежнюю неумную политику. Транжирил деньги без счета, влез в долги. Отдал сбор налогов от купщикам, грабившим народ. Его потуги перестроить жизнь на западный манер возмущали мусульман. Но хан жестоко расправлялся с недовольными. Повесил даже муфтия, критиковавшего его образ жизни. Подданные снова бунтовали, изгоняли его, а турки пользовались, присылали собственных ставленников. Благо, у крымских ханов было много родственников, от разных ханских жен, разных матерей, но все гиреи, все с правами на престол. Наконец, Екатерине II надоела эта волынка с постоянными свержениями Шагин-Гирея и его возвращениями на трон с помощью русских войск. С ним провели переговоры, и Шагнин, очутившийся в безвыходном положении, Согласился окончательно отдать Крым России. Это произошло уже без Суворова. Он получил новые назначения. Строил укрепленную линию по новой границе России, от Азовского до Каспийского моря. Привел к присяге государыни кубанских нагайцев. Однако Шагин, уступив Крым, вдруг спохватился. Связался с турками, засел в тамане и сеял многие плевелы в ордах. В результате Хану удалось бунтовать нагайцев, уже принявших российское подданство. В июле 1783 года они перебили русские посты, мелкие гарнизоны. Три дня многотысячное войско бросалось в атаке на Ейское укрепление, где находился сам Суворов с семьей. Для подавления мятежа Александр Васильевич лично возглавил поход за Кубань, разгромил нагайцев в сражениях возле урочищ Керменчик и Сарачигер, а с Шагенгереем Суворов вступил в переговоры. В 1784 году. Последний крымский хан согласился сдать Тамань и выехал на жительство в Россию. Но Александр Васильевич зарекомендовал себя не только военачальником и дипломатом. Он был отличным администратором, энергичным созидателем. Его укрепления и воинские лагеря в Крыму, на Кубани, в Новороссии становились потом городами. Казармы и форты обрастали домами мастеровых, обывателей, чиновников, и всюду вставали православные храмы. На их строительство и содержание полководец жертвовал значительные суммы. Говорил, я и всех своих оброков на этот предмет не жалею. Правда, большинство церквей, построенных усилиями Суворова, были деревянными. Сейчас они уже исчезли, или на их месте высятся последующие постройки. Но один подлинный суворовский храм все-таки сохранился. В селе Кистош недалеко от Суздаля. Его Александр Васильевич построил в честь небесного покровителя своего умершего отца, святого Василия Великого. Два предела – в честь святого Александра Невского, покровителя самого Суворова, и Ильи Пророка. Храм дважды пробовали взорвать в советские времена, но не вышло, он устоял. До нас он дошел в плачевном состоянии, но усилиями фонда Амафор в значительной мере восстановлен. Впрочем, на духовной стороне жизни Суворова необходимо остановиться особо. Для Александра Васильевича она была не просто важной. Нет, для суворовского характера и мировоззрения Она являлась определяющей. Мало того, без учета православных особенностей суворовской натуры невозможно понять его военный гений, истоки и секреты побед. В бурном и легкомысленном XVIII веке Суворов сумел сохранить и взращивать в себе глубокую и искреннюю веру. Воспоминания современников наперебой сообщают нам, что он сам мог служить примером православной жизни. Регулярно бывая в церкви, он не просто отстаивал службу, а исполнял обязанности дичка, читал апостол, пел на клиросе. Причем относился к взятым на себя церковным обязанностям крайне серьезно. Например, каждое утро после чая он специально занимался духовным пением по нотам. Постился он всегда строго. Среди его современников, просвещенных вельмож Екатерининской эпохи, подобные самоограничения даже вызывали насмешки. Но Суворов не смущался и от церковных правил не отступал. Это была не рисовка, не чудачество. Просто вера полководца оставалась честной и чистой, как у детей, без мудрствований, шатаний. Она была такой же, как у русского простонародья, еще не испорченного идеологическими соблазнами. И именно она, прочная вера, роднила Александра Васильевича с солдатами, с его чудо-богатырями. Ведь полководец отнюдь не подстраивался к ним, не подделывался под необразованного мужика. Но солдаты чувствовали в нем своего, духовный стержень у них был общим. а наличие столь мощного стержня обеспечивало подготовку войск становилось фундаментом обучения суворов наставлял молись богу от него победа бог нас водит он наш генерал саму веру он считал определяющим боевым показателем говорил безверное войско учить что перегорелое железо точить в тетради капральских бесед привел краткую но емкую молитву пресвятой богородице святителю николаю чудотворцу и строго предписывал Без сей молитвы оружие не обнажай, Ружья не заряжай, ничего не начинай. Один десятерых своей силой не одолеешь, Помощь Божия нужна, она в присяге. Будешь богатырь в бою, хоть овцой в дому, А овцой в дому так и останешься, Чтобы не возгордиться. Обратим внимание на эту фразу. В знаменитой триединой формуле Суворова «глазомер, быстрота, натиск» незримо присутствовал еще и четвертый член — смирение. полководец никогда не приписывал достижения себе принимал их от бога себя же видел лишь служителем всевышнего писал дочери я ничтожный прах и в прах обращусь господь дарует мне жизнь для блага государства обязаны не замедлю явиться пред его судилище и дать за то ответ но в этом состоял один из главных секретов суворовских успехов действовал не просто хорошо обученная армия а православное воинство Идеологически единая. Глазомером выбирала слабое место врага. Быстротой оказывалась в нужной точке. Дерзала натиском, а в бою отдавалась на Божью волю. Без сомнений, без колебаний. И творила невероятное. В 1787 году началась очередная война с Турцией. Один из первых ударов неприятель нацелил на крепость Кинбурн, где командовал Суворов. Турки стали высаживать на Кинбурнской косе огромный десант. Это происходило в праздник покрова Пресвятой Богородицы. И Александру Васильевичу доложили о нападении, когда он стоял в храме, на божественной литургии. Суворов не отвлекся, не приказал находившимся с ним офицерам и солдатам срочно бежать к подчиненным. Нет, он дождался конца службы. Вовсе не из-за тактических или психологических соображений. Подобные объяснения придумали в советские времена. Нет, Суворов по-православному знал и твердо верил. Литургию прерывать нельзя. Война войной, но надо угождать не людям, а Богу, и Он поможет. Господь и в самом деле помог. Врага в трудном сражении скинули в море. А дальше последовали победы, которые и вывели Суворова в разряд военачальников первой величины, и даже не российского, а мирового уровня. С маленьким корпусом он громил неприятельские полчища под Факшанами, на Рымнике, организовал беспримерный штурм Измаила, Масоны и Франция подняли против русских Польшу, и Александру Васильевичу довелось брать еще более мощную крепость. Он сумел завершить войну одним решающим ударом — тяжелым и кровопролитным штурмом Праги, предместе Варшавы. Начались войны с Наполеоном, и теперь уже иностранные союзники России выпрашивали царя поставить во главе объединенных сил именно Суворова, непревзойденного, непобедимого. Что ж... В итальянском походе он в полной мере оправдал возложенные на него надежды. В битвах на Адди, Требии, Нови Дребезги колотил французскую армию, которую считали лучшей в Европе. Ну а венцом воинского искусства стал легендарный поход через Альпы, Чертов мост, сен готард Паникс. Чаще всего биографии полководца фактически завершают этим подвигом, как бы высшая точка жизненного пути. Остальное смазывается. подобие краткого эпилога болезнь, смерть, эпитафии. В общем-то, говорить и не о чем, только поставить точку. Но для самого Суворова, для оценки его роли в нашей жизни представляются очень важными самые последние месяцы. Если разобраться, то перед нами вдруг откроется. В жизни Александра Васильевича была еще одна битва персональная, духовная, но ничуть не, не менее трудная, чем штурм Измаила или Праги. Об этой битве напоминает нам Евангелие. «Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой уберется, и употребляющие усилия восхищают его». Матфей, 11-12. В нашем распоряжении имеются конкретные факты, причем они общеизвестны, только до сих пор никто не взглянул на них под соответствующим углом. Что ж, посудите сами. В октябре 1799 года Когда Суворов искуснейшими маневрами спас армию, запертую и обреченную в Альпах, на него обрушивается лавина почестей, ураганы почестей, пройдя огонь и воду, медные трубы, да еще какие. В Европе он становится настоящей звездой, самой популярной личностью. На него сыплются ордена разных стран. Он едет по Германии. И в каждом городке его встречают оркестрами. Хоры поют кантаты в его честь. Он останавливается в Праге. Каждый день торжества в его честь. Приходят в оперу, исполняют пролог, посвященный ему. Зал аплодирует стоя. Павел I пожаловал его редчайшим и высочайшим чином генералиссимуса. Но показалось мало. Велел поставить памятник при жизни. А в Петербурге в это время был лишь один памятник – медный всадник Петра. Кроме того, увлекающийся Павел придумал отдавать Суворову императорские почести. И даже в присутствии императора. Войска должны преклонять знамена. Господа и дамы, выходите с карет. Для проживания ему выделили покои в Зимнем дворце. Расписали сценарий триумфальной встречи. Царские кареты должны были ждать его аж в Нарве. В столице вдоль Ули выстроится шпалеры гвардейских и армейских полков. Нарядная публика. Суворов поедет через сплошные салюты. Крики «Ура!» Колокольный звон. И вдруг все это рассеивается, все отнимается, перечеркивается и рушится в новую опалу. Обычно мы рассматриваем данные повороты с политической точки зрения. Но давайте взглянем с православной. Ведь это какие чудовищные искушения, какие неимоверные испытания на прочность. Но какой человек удержался бы, чтобы не возгордиться, а потом не осудить, не озлобиться? Хотя, в общем-то, именно с духовной точки зрения все получается закономерно. В течение всей жизни Суворову приходилось сталкиваться с разными противниками. То с поляками, врагами православия, то с турками, врагами христианства. Потом с французами, безбожниками и сатанистами. На последнем отрезке земной жизни, на финишной прямой, на Александра Васильевича выступили непосредственно темные легионы врага рода человеческого. Но Суворов выдержал даже такие атаки. Причем это тоже подтверждается фактами. По дороге домой он тяжело заболел, слег в своем белорусском имении, Кобрине. 6 марта 1800 года к нему примчался сын Аркадий. По поручению царя привез лейп медика Вейкарта. Именно в этот день от сына Александр Васильевич узнал, какие небывалые почести готовятся ему в столице. Но сам-то Суворов в данное время был настроен совершенно иначе. шел Великий Пост, и в эти же дни он сочинял покаянный канон, что Тебе воздам, Всесильный Господи, за толикое ко мне милосердие, и чем соделаюсь достойным распятия Твоего Христе, прах Твоего создания к Тебе вопиет. Все на умоление предлагаю Тебе, Господи, Матерь Твою Пречистую, и всех от века Тебе угодивших, молитва их у Тебе много может. Прими ходатайство их за меня недостойного. не вем уже. Что более тебе изречь, твой есть маз, спаси мя». Сохранилось и такое свидетельство. Вейкарт очень возражал, чтобы больной строго соблюдал ограничения поста, посещал все церковные службы, клал многочисленные земные поклоны, положенные в Великий пост. Однако подобные рекомендации врача Суворов отбрасывал, говорил. «Я солдат, мне нужна молитва в деревне». Не только постился и постоянно ходил в храм, но даже Вейкарта заставил, хотя тот был протестантом. Военачальник оказался прав, ему полегчало, он смог продолжить путь. 7 апреля в Риге Суворов встретил светскую Пасху Христову. Последний раз в своей земной жизни надел парадный мундир со всеми регалиями. Стоял на праздничной службе, вдохновенно подхватывал за священниками и певчими. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Но отношение к нему при дворе уже резко менялось. Из столицы навстречу Суворову скакали курьеры с пакетами от Павла. Письма были все более раздраженными. Дело в том, что недоброжелатели взялись на шептовый царю. В чем провинился Суворов? Началось с ябеды, что он нарушил мелочное предписание государя, запрещавшее держать при штабе корпуса дежурного генерала. Дальше больше. Наускивали, что полки, возвращавшиеся из Италии, испортились. Забыли прусский гусиный шаг. Где-то обрезали косы, пожгли в Альпах за неимением дров дурацкие унтер-офицерские алибарты. В Нарве царские экипажи Суворова уже не встречали. Правда, в Стрельну выехало много знакомых. Дамы кидали в карету весенние цветы, подносили детей под благословение. Но тут же последовал окрик Павла. Никаких встреч. В столицу Суворову приказали въехать поздно вечером, не привлекая внимания. 20 апреля карета проследовала по пустынным улицам, будто украдкой. Подъехала к дому родственника Суворова, Дмитрия Ивановича Хвостова. Верный комендинер Прошка на руках отнес больного в кровать. А удары не прекращались, сыпались жестоко. От Павла привезли записку. Генералиссимусу князю Суворову не приказано являться к государю. Сына лишили звания генерала-адъютанта. 1 мая у самого Александра Васильевича отобрали адъютантов. И все-таки он не озлобился. Мы знаем об этом из воспоминаний людей, навещавших его. Павел прислал к нему графа Кутайсова. Велел, чтобы полководец написал и передал через него отчет о своем командовании и о нарушениях в своих войсках. Но Александр Васильевич лежал в постели. Сказал графу, я готовлюсь отдать отчет Богу. Узнав, что генералиссимус действительно тяжело болен, Павел спохватился, устыдился. Послал к Александру Васильевичу придворного врача Грифа. Передал ему свое сочувствие. Суворов добрые слова от царя выслушал с радостью. Никаких обид не вспоминал. А пришедшему к нему Багратиону предсказал. Война с французами все-таки будет. Готовьтесь биться за веру царя и отечества. Пришел Державин. Суворов уже знал, что умирает, и пошутил. Ну, какую ты мне сочинишь эпитафию? Тот ответил, что никакая эпитафия не понадобится. Достаточно слов. Тут лежит Суворов. Александр Васильевич одобрил. помилуй Бог, хорошо, действительно ничего лишнего. Суворов пришел в мир, Суворов уходил, ничего с собой не взял. Но насколько же он приумножил таланты, полученные от Бога? 6-18 мая Александр Васильевич пожелал исповедоваться и причаститься святых христовых тайн. После причастия сказал, «70 лет я гонялся за славою. Все мечты, покой души у престола Всевышнего». Это были последние слова Суворова, обращенные к окружающим. Потом он начал горячо молиться. Дыхание сбивалось, угасало, а лицо прояснилось, светлело, стало благоговейным и спокойным. Хоронили его 12 мая, а Бог устроил так, что парад в честь Суворова все-таки состоялся. Были построены воинские части, собрались все жители Санкт-Петербурга. Гремел салют, звонили колокола, преклонились знамена. Царь был задумчивым, печальным и повторял слово «жаль». Встретив похоронную процессию, он отдал честь Суворову. Именно так, как сперва сам же назначил почести для него, что перед Суворовым должны преклонять знамена, и ему должен первым отдавать честь даже император. Александр Васильевич был одет в мундир фельдмаршала, как будто принимал этот парад. Гроб несли в Александра Невскую лавру. А ведь святой Александр Невский... являлся небесным покровителем Суворова. Непобежденный военачальник уходил прямо к нему. Погода во время похорон была солнечная, яркая, а во всех православных храмах в эти дни еще звучал радостный пасхальный тропарь. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и в во живот даровав». Подпись под фотографией. Храм святого Василия Великого в селе Кистыш под Суздалем, построенный Суворовым. Подпись под фотографией. Могила Суворова в Александро-Невской лавре.